Глава шестьдесят В Белариум мы вышли на следующий день. Магический барьер на прощание как-то ностальгически меня кольнул, как будто знал, что скоро тут будет не так весело и задорно охранять домик. А вот идти до города было гораздо приятнее, чем идти до хижины. Во всяком случае, теперь у меня было на одного светлого мага, дергающегося от каждого постороннего звука, меньше. Во-первых, это ускоряло наше продвижение по местности, а во-вторых, улучшало мое настроение. На этот раз Аксель не пытался идти за мной и защищать меня одновременно, он просто уверенно шагал рядом, изо всех сил излучая решительный настрой. Правду говорят, что паладины героические на всю голову. А вот серьезно, даже если мы каким-то чудом прорубимся к светлому архиву, то как искать этого несчастного кровного родственника? Тут же, наверное, такая паническая каша была при наступлении туманных чаш, что выжить новорожденной малютке было просто без шансов. Но думать негативно не хотелось, а потому я просто косилась на омерзительно бодрого светлого мага и подстраивалась под его широкий шаг. И косилась на лес. Всю дорогу не покидало меня ощущение, что туманные чаще смотрят на нас. Прицениваются, примеряются. Не хотелось бы, конечно, чтобы дошли до состояния «пробуют на зуб», но вряд ли мы настолько везучие. Раньше я была сосредоточена на том, чтобы аккуратно шагать и вести парня за собой, а теперь отвлекаться было не на что и меж лопатками нехорошо свербело от ощущения чужого взгляда. А потому, когда я в очередной раз обернулась, а росши неподалеку кустики подозрительно зашуршали, мне ничего не оставалось делать, как подпрыгнуть и трусливо прижаться к светлому магу. Светлый маг покосился на меня, а потом на шуршащие кустики, из которых выпрыгнул рогатый заяц, даже не знаю, кто обалдел больше. Мы от вида рогатого зайца или животинка, наткнувшаяся на живых людей посреди туманной чащи. В общем, заяц дал стрекача, я тактично отлепилась от светлого. И даже отошла на шаг. И вообще сделала вид, что ничего такого не было. Показалось. Показалось. Я сказала, и нечего на меня так смотреть. «Ты очень милая, когда не изображаешь из себя грозную темную магичку», заявил этот явно отважный паладин, за что мне жуть, как захотелось треснуть его. Не проклятие, а по-банальному в глаз. Чтобы потом смотреть всю дорогу и любоваться деянием рук своих. «Не понимаю, о чем ты». С каменным лицом заявила я и отважно зашагала дальше по тропинке. «Далеко мне уйти, конечно, не дали, но надо дать должное Акселю». Парень проявил тактичность. Шагал молча, лишь изредка кидал на меня заинтересованные взгляды. И было в них что-то такое странное, что заставляло меня спотыкаться на ровном месте. «Нет, светлому определенно надо дать в глаз, чтобы на дорогу смотрел, а не на меня».